Глава вторая. — Имею удовольствие говорить с графом Безуховым, ежели я не ошибаюсь, — сказал проезжающий неторопливо и громко. Пьер молча вопросительно смотрел через очки на своего собеседника. — Я слышал про вас, — продолжал проезжающий, — и про постигшие вас, государь, мой, несчастье. Он как бы подчеркнул последнее слово, как будто он сказал «Да, несчастье, как вы не называете, я знаю, что то, что случилось с вами в Москве, было несчастье. Весьма сожалею о том, государь мой». Пьер покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, нагнулся к старику, неестественно и робко улыбаясь. «Я не из любопытства упомянул вам об этом, государь мой, но по более важным причинам». Он помолчал, не выпуская Пьера из своего взгляда, и подвинулся на диване, приглашая этим жестом Пьера сесть подле себя. Пьеру неприятно было вступать в разговор с этим стариком, но он, невольно покоряясь ему, подошел и сел подле него, — Вы несчастливы, государь мой, — продолжал он. — Вы молоды, я стар. Я бы желал по мере моих сил помочь вам. — Ах, да, — с неестественной улыбкой сказал Пьер, — очень вам благодарен. Вы откуда извольте проезжать? Лицо проезжающего было не ласково, даже холодно и строго, но, несмотря на то, и речь, и лицо нового знакомца неотразимо привлекательно действовали на Пьера. Но если по каким-либо причинам вам неприятен разговор со мною, сказал старик, то вы так и скажите, государь мой. И он вдруг улыбнулся неожиданной отечески нежной улыбкой. — Ах, нет, совсем нет, напротив, я очень рад познакомиться с вами, — сказал Пьер, и, взглянув еще раз на руки нового знакомца, ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем Адамову голову знак масонства. — Позвольте мне спросить, — сказал он, — вы масон? — Да, я принадлежу к братству свободных каменщиков, — сказал проезжий, все глубже и глубже вглядываясь в глаза Пьеру. — И от себя, и от их имени протягиваю вам братскую руку. — Я боюсь, — сказал Пьер. улыбаясь и колеблясь между доверием, внушаемым ему личностью масона и привычкой насмешки над верованиями масонов. Я боюсь, что я очень далек от понимания, как это сказать, я боюсь, что мой образ мыслей насчет всего мироздания так противоположен вашему, что мы не поймем друг друга. Мне известен ваш образ мыслей. «Сказал масон, и тот ваш образ мысли, о котором вы говорите, и который вам кажется произведением вашего мысленного труда, есть образ мыслей большинства людей. Есть однообразный плод гордости, лени и невежества». Извините меня, государь мой, ежели бы я не знал его, я бы не заговорил с вами. Ваш образ мыслей есть печальное заблуждение. Точно так же, как я могу предполагать, что и вы находитесь в заблуждении, — сказал Пьер слабо, улыбаясь. — Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину. — сказал масон, все более и более поражая Пьера своей определенностью и твердостью речи. «Никто один не может достигнуть до истины. Только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений, от Адама и до нашего времени воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем великого Бога, — сказал масон и закрыл глаза. — Я должен вам сказать, я не верю, не верю в Бога. С сожалением и усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость высказать всю правду. Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся, как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы бедняку, который бы сказал ему, что нет у него у бедняка пяти рублей, могущих сделать его счастье. «Да вы не знаете его, государь мой», — сказал масон. «Вы не можете знать его. Вы не знаете его. Оттого вы и несчастны». «Да». «Я несчастен», — подтвердил Пьер. «Но что же мне делать?» «Вы не знаете его, государь мой, и вы очень несчастны. Вы не знаете его, а он здесь, он во мне, он в моих словах, он в тебе». и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас, строгим дрожащим голосом сказал масон. Он помолчал и вздохнул, видимо, стараясь успокоиться. — Ежели бы его не было, — сказал он тихо, — мы бы с вами не говорили о нем, государь мой. О чем, о ком мы говорили? Кого ты отрицал? Вдруг сказал он с восторженной строгостью и властью в голосе. Кто его выдумал, ежели его нет? Почему явилось в тебе предположение, что есть такое непонятное существо? Почему ты и весь мир Предположили существование такого непостижимого существа, существа всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах. Он остановился и долго молчал. Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания. Он есть, но понять его трудно. Заговорил опять масон, глядя не на лицо Пьера, а перед собою, своими старческими руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы книги. — Ежели бы это был человек, в существовании которого ты бы сомневался... Я бы привел к тебе этого человека, взял бы его за руку и показал тебе, но как я, ничтожный, смертный, покажу все всемогущество, всю вечность, всю благость его тому, кто слеп, или тому, кто закрывает глаза, чтобы Не видать, не понимать его, и не увидать, и не понять всю свою мерзость и порочность. Он помолчал. «Кто ты? Что ты?» «Ты мечтаешь о себе, что ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова». — сказал он с мрачной и презрительной усмешкой. — А ты, глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать его трудно. Мы веками... от праца Адама и до наших дней работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели но в непонимании его мы видим только нашу слабость и его величие Пьер с замиранием сердца блестящими глазами глядя в лицо масона слушал его Не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети, интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью, но он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновление и возвращение к жизни он не постигается умом а постигается жизнью сказал масон я не понимаю сказал пьер со страхом чувствуя поднимающееся в себе сомнение Он боялся неясности и слабости доводов своего собеседника, он боялся не верить ему. — Я не понимаю, — сказал он, — каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания, о котором вы говорите? Масон улыбнулся своей кроткой отеческой улыбкой. Высшая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага. которую мы хотим воспринять в себя, — сказал он. Могу ли я в нечистый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о чистоте ее? Только внутренним очищением самого себя я могу до известной чистоты довести воспринимаемую влагу. Да, да. Это так, — радостно сказал Пьер, — высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и так далее, на которые распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку. науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того, чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутреннего человека, и потому, прежде чем знать, нужно верить и совершенствоваться. «И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет Божий, называемый совестью». «Да, да», — подтверждал Пьер. «Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволен ли ты собой? Чего ты достиг, руководясь одним умом? Что ты такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованный государь мой. Что вы сделали из всех этих благ, данных вам? Довольны ли вы собой и своей жизнью? — Нет, я ненавижу свою жизнь, — сморщись проговорил Пьер. Ты ненавидишь, так измени ее. Очисти себя, и по мере очищения ты будешь познавать мудрость. Посмотрите на свою жизнь, государь мой, как вы проводили ее. В буйных оргиях и разврате. все получая от общества и ничего не отдавая ему. Вы получили богатство, как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего своего? Подумали ли вы о десятках тысяч ваших рабов? Помогли ли вы им физически и нравственно? Нет. Вы пользовались их трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вот что вы сделали. Избрали ли вы место служения, где бы вы приносили пользу своему ближнему? Нет. Вы в праздности проводили свою жизнь. Потом вы женились, государь мой, взяли на себя ответственность в руководстве молодой женщины. И что же вы сделали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее в пучину лжи и несчастья. Человек оскорбил вас, и вы убили его, и вы говорите, что вы не знаете Бога, и что вы ненавидите свою жизнь. Тут нет ничего мудреного, государь мой. После этих слов... Масон, как бы устав от продолжительного разговора, опять облокотился на спинку дивана и закрыл глаза. Пьер смотрел на это строгое, неподвижное, старческое, почти мертвое лицо и беззвучно шевелил губами. Он хотел сказать «Да, мерзкая, праздная, развратная жизнь!» и не смел прерывать молчание. Масон хрипло-старчески прокашлялся и крикнул слугу — Что лошади? — спросил он, не глядя на Пьера. — Привели издаточных, — отвечал слуга. — Отдыхать не будете? — Нет, вели закладывать. — Неужели же он уедет и оставит меня одного, не договорив всего и не обещав мне помощи? — думал Пьер, вставая и опустив голову, изредка взглядывая на масона и начиная ходить по комнате. «Да, я не думал этого, но я вел презренную развратную жизнь. Но я не любил ее и не хотел этого», — думал Пьер. «А этот человек знает истину, и ежели бы он захотел, он мог бы открыть мне ее». Пьер хотел и не смел сказать этого масону. Проезжающий привычными старческими руками, уложив свои вещи, застегивал свой тулупчик. Окончив эти дела, он обратился к Безухову и равнодушно учтивым тоном сказал ему, «Вы куда теперь изволите ехать, государь мой?» «Я... я в Петербург», — отвечал Пьер детским нерешительным голосом. «Я благодарю вас. Я во всем согласен с вами. Но вы не думайте, чтоб я был так дурен. Я всей душой желал быть тем, чем вы хотели бы, чтобы я был». Но я ни в ком никогда не находил помощи. Впрочем, я сам прежде всего виноват во всем. Помогите мне, научите меня, и, может быть, я буду...» Пьер не мог говорить дальше, он засопел носом и отвернулся. Масон долго молчал, видимо, что-то обдумывая. «Помощь дается только от Бога», — сказал он. «Но ту меру помощи, которую...» «Во власти подать наш орден, он подаст вам, государь мой». «Вы едете в Петербург, передайте это графу Велларскому». Он достал бумажник и на сложенном в четверо большом листе бумаги написал несколько слов. «Один совет позвольте подать вам. Приехав в столицу, посвятите первое время уединению». «Обсуждению самого себя, и не вступайте на прежние пути жизни. Затем желаю вам счастливого пути, государь мой», сказал он, заметив, что слуга его вошел в комнату, «и успеха». Проезжающий был Осип Алексеевич Баздеев, как узнал Пьер по книге «Смотрителя». Боздеев был одним из известнейших масонов и мартинистов еще на времени. Долго после его отъезда Пьер, не ложась спать и не спрашивая лошадей, ходил по станционной комнате, обдумывая свое порочное прошедшее и с восторгом обновление, представляя себе свое блаженное, безупречное и добродетельное будущее, которое казалось ему так легко. Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным. В душе его не оставалось ни следа прежних сомнений. Он твердо верил в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетелей, и таким представлялось ему масонство.